Потому что самое лучшее в нас проявляется в юморе. Например, мы достаем карту и говорим: "Теперь, как только мы попадем в Казань, или кто-нибудь знает, где Азия?" Сегодня кто-то сказал: "Мы будем дома на Рождество". Он не сказал какого года, бросил, другой ухмыляясь. Вообрази, попадешь домой, и первое, что узнаешь, тебя забирают в ополчение. Встаешь в 5:00 утра в воскресенье, и кто-нибудь там стоит и кричит: «Пулеметный огонь слева, или в двухстах метрах за деревней русская пехота, Ваши действия!» — Ты отвечаешь им, что идешь в деревню поймать пару кур для жарки. Говорит франц: "Что еще? А цинк добавляет: Если кто-нибудь захочет поговорить со мной, я спрошу его, был ли он в России. Несмотря на то, что Калинин был взят, наступление на главном направлении на Москву было остановлено. Завязло в грязи и лесах примерно всего в ста километрах от столицы. Вслед за новой попыткой достичь Москвы 2 декабря, в результате которой немецкие войска фактически дошли до предместий, до Дмитриева и Химок, русские предприняли первое большое контрнаступление. В течение нескольких дней девятая и четвёртая танковые армии были отброшены далеко назад, и Калинин пришлось оставить. 1 января 1942 года. С Новым годом всех вас. Мы вышли из горящей деревни в ночь, и везде, где мы проходили, в небо вздымались языки пламени, за которыми следовали черные клубы дыма. Сейчас все ребят спят. Я вышел наружу, чтобы просто поздравить своих часовых с Новым годом. Может быть, еще в этом году мы будем дома. сказал я. Утром первого числа было все еще более 40 градусов ниже нуля. Мы обмотали наши ботинки тряпками и то и дело посматривали на носы друг друга. Когда кончик носа белел, пора с ним что-то делать. Францы я скакали с передовой группой. Франц никак не мог попасть в стреме из-за тряпок, намотанных вокруг его ботинок. Он достал перчатки, чтобы развязать проволоку, которой были перевязаны тряпки. Два его пальца были обморожены. Некоторые из нас обморозили ступни, кое-кто до обморожения третьей степени. Русские отчаянно напирают. Они пытаются любой ценой захватить деревню целой и невредимой, но мы не оставляем им ни одной 9 января мы поехали верхом поискать помещение для бойцов нашего шевонснабжения. Было уже темно, узкая дорожная колея была различима лишь благодаря втоптанному в снег валежнику. Мы проскакали рейси около четырех километров. Лошади то и дело по брюх проваливались в снег, выпрыгивая и с трудом пробираясь вперед. Это было похоже на скачки на верблюдах. Мы качались и балансировали, пытаясь оторвать свое тело то от холки, то от крупа лошади, помогая ей в силу своих возможностей двигаться вперед. Это была странная кавалькада, трое чучел среди кустов и холмов. Позади небо вновь стало красным. Время от времени раздавались орудийная винтовочная пальба. а так было очень тихо. Дул ледяной ветер. С прошлой ночи он заметает за городом снег в полосы и рвёт в клочья. Снегом замело мост, снежные дюны покрыли все тропы, а на дорогах надуло глубокие сугробы. Сейчас мы поджидаем наших. Они должны подойти, преодолев 30 километров пути. Смогут ли они это сделать? 20 часов. Теперь они уже не смогут этого сделать. Уже несколько часов как наступила темнота. В половине пятого мы уже поужинали. Посмотрели на часы, и покачали головой, Еще так рано, а ночь уже наступила некоторое время назад. В воздухе сплошной снег.